Глава 47 седьмая. Интерлюдия. Пеньковые стихи. Хронист, улыбаясь, подошел к стойке. «Целый час трудился, не покладая рук», — с гордостью сказал он, садясь. «Там для меня на кухне ничего не осталось». «А не осталось ли тех пирожков, про которые говорил Элли?» — с надеждой спросил Джейк. «Я тоже хочу пирожка», — заявил Баст и сел рядом с Джейком, налив и себе кружку пива. трактирщик улыбнулся вытер руки фартуком. «Но я, кажется, отложил несколько штук, как раз на случай, если вы трое припозднитесь». Старинокоп потер руки. «Я уж и не помню, когда последний раз ел свежие пирожки с яблоками», — сказал он. Трактирщик вернулся на кухню, достал из плиты противень и аккуратно разложил пирожки на тарелке К тому времени, как он собрался нести их в зал, оттуда уже доносились взбудораженные голоса. «Нет, Джейк, это тоже был демон», — сердито говорил старинокоб. «Я тебе это уже говорил вчера вечером и еще сто раз повторю. Я не из тех, кто меняет свои взгляды, как прочие люди меняют носки». Он вскинул палец. «Он призвал демона. Демон укусил этого мужика и высосал его точно сливу. Я о таких делах слышал от мужика, который знал одну бабу, которая такое своими глазами видела. Вот почему констебль с помощниками пришел и увел его прочь потому что в амарии считается противозаконным водиться с темными силами. «А я говорю, люди просто подумали, будто это был демон», — настаивал Джейк. «Знаешь же, как оно бывает?» «Да уж знаю», — насупился старинокоб. «Чай подольше твоего, Джейкоб, на свете живу. И историю эту я тоже хорошо знаю». За стойкой воцарилось напряженное молчание. Наконец Джейк отвел глаза. «Да я чего? Я просто так сказал», — пробубнил он. Трактирщик придвинул к хронисту тарелку с супом. «В чем дело? Что случилось?» Книжник лукаво взглянул на трактирщика. «Коп нам тут рассказывает про суд над Квоутом в Имре», сказал он с ноткой самодовольства в голосе. «Помните? Он вчера вечером принялся было рассказывать эту историю, но дошел только до середины». «Так вот», — коп обвел слушателей грозным взглядом, как бы говоря, «только попробуйте перебить». «Дело было плохо». Квоут понимал, что если его признают виновным, его вздернут повыше, да так и оставят болтаться. Коб провел рукой поперек шеи, как будто держа петлю, и свесил голову на бок. Но Квоут начитался в университете разных умных книжек и знал немало хитрых уловок. Старинокоп прервался, отломил кусочек пирога и, зажмурившись, принялся оживать. «Ох, господь и владычица», — сказал он себе под нос. «Вот это пирог, так пирог. Лучше, чем моя мама не бывала пекла, честное слово. Она-то вечно сахару не докладывала». Он откусил еще кусочек, и по его обветренной физиономии расплылось блаженное выражение. «Так вы говорите, Квоут знал немало хитрых уловок», — напомнил хронист. «Чего? Ах, да», — опомнился Цикоб. «Ну да, конечно. Понимаете, в «Книге пути» есть две особых строчки». И если ты сможешь прочитать их вслух на древней темье, которую знают лишь священники, тогда по железному закону положено обходиться с тобой как со священником. А значит, суд содружества с тобой ничегошеньки поделать не может. Так что, если прочтешь эти строчки, тебя будет судить церковный суд». Старинокоп отломил еще кусок пирога и неторопливо проживал его. «Эти две строчки называются пеньковыми стихами, потому как, если ты их знаешь, пеньковая веревка тебе уже не грозит». «Церковный-то суд человека повесить не может, понимаете?» «И что же это за строчки?» — спросил Баст. «Да бы я знал!» — скорбно вздохнул старинокоп. «Но я-то темью не учил. Да Квоут и сам ее не знал. Однако стихи эти заранее выучил наизусть. Потом сделал вид, что читает их, и пришлось суду Содружества его отпустить. Квоут знал, что у него останется два дня до тех пор, пока Тейлинский трибунал доберется до Амари». И принялся он учить темью. Он читал книги и упражнялся весь день и всю ночь напролет. И он был такой способный, что под конец мог говорить на темье лучше, чем большинство людей, которые учили ее всю жизнь. А потом, на второй день, перед тем, как прибыл трибунал, Квоут изготовил себе зелье. Он сварил его из меда и особого камня, который находят в голове змеи, и травы, которая растет лишь на дне моря. И когда он выпил тот напиток, голос его сделался столь сладок, что всякий, кто его слушал, только и мог что соглашаться со всем, что он не скажет. «И потому», — старинокоп хихикнул, — «когда трибунал, наконец, прибыл, весь суд занял никак не больше четверти часа. Квоут произнес великолепную речь на безупречной темье. Все с ним согласились и разошлись во свои оси. И жил он счастливо до конца своих дней» негромко добавил рыжеволосый человек за стойкой. Сидящие у стойки как-то притихли. На улице было жарко и сухо, дорога пылила, пахла мекиной. Солнечный свет был ярок и жесток, как золотой слиток. А в путеводном камне было сумрачно и прохладно. Гости, не торопясь, доели пироги, в кружках у них оставалось еще по паре глотков пива. И они не спешили расходиться, тянули время с виноватым видом людей, слишком гордых, чтобы быть по-настоящему ленивыми. «Мне личные истории про квоуты никогда особо не нравились», заметил трактирщик между делом, собирая пустые тарелки. Старинокоп оторвался от своей кружки. «Чего это?» Трактирщик пожал плечами. «Ну, если уж речь идет о магии, мне подавай настоящего волшебника. та барлина Великого, к примеру, или там Серафу, или Хрониста». Книжник, сидевший в конце стойки, не вздрогнул и не поперхнулся. Однако помедлил долю секунды, прежде чем снова зачерпнуть супа из своей второй миски. В трактире снова воцарилась уютная тишина. Трактирщик собрал пустую посуду и направился было на кухню. Но прежде чем он переступил порог, молчание нарушил Грэм. «Хронист?» – переспросил он. я про такого даже и не слышал». Трактирщик изумленно обернулся. «В самом деле?» – Грэм покачал головой. «Да не может быть», – сказал трактирщик. «Ну, тот, что носит при себе огромную книгу, и что он в ту книгу не запишет, все непременно сбывается». Он выжидающе обвел взглядом всех присутствующих. Джейк тоже покачал головой. Трактирщик обернулся к книжнику в конце стойки. Тот деловито хлебал свой суп. «Ну уж, вы-то про него наверняка слыхали», — сказал Коут. «Его зовут владыка Истории, и если он узнает одну из твоих тайн, то может написать про тебя в своей книге все, что захочет». Он взглянул на книжника. «Неужто не слышали?» Хронист опустил глаза и покачал головой. Он обмакнул в суп корку хлеба и молча ее сживал. Трактирщик выглядел удивленным. «Когда я был мальчишкой, мне истории про хрониста нравились даже больше, чем про Табарлина и остальных. У него в жилах течет примесь крови Фейри, и оттого он проницательнее обычных людей». Он способен видеть на сотню миль в непогожий день и расслышать шепот за толстой дубовой дверью. Он способен выследить мышь в лесу в безлунную ночь. «Я! Я про него слышал!» — возбужденно сказал Баст. «Меч его зовется Сноп, и сделан он из листа бумаги. Он легок, как перышко, но так остер, что если он тебя рассечет, ты увидишь кровь, прежде чем почувствуешь боль». Трактирщик кивнул. А если он узнает твое имя, он может написать его на клинке своего меча и убить тебя за тысячу миль. Однако для этого ему придется написать его своей собственной кровью, — добавил Баст. И места на мече не так уж много. Он уже написал на нем 17 имен, и теперь места осталось еще меньше. Он служил при дворе Верховного Короля в Мадеге, — сказал Коут. Но влюбился в дочку Верховного Короля. Грэм и стариноков дружно кивали. Это все уже были знакомые им места. Коут продолжал. И когда хронист попросил ее руки, верховный король разгневался и дал хронисту поручение, дабы тот доказал, что достоин ее руки. Трактирщик выдержал театральную паузу. Хронисту будет дозволено жениться на ней, только если он найдет что-то драгоценнее принцессы и принесет это верховному королю. Грэм одобрительно крякнул. «Хм, да уж, вот это задал задачу. Что же ему было делать?» Нельзя же принести человеку какое-то сокровище и сказать, смотри, мол, вот это стоит дороже твоей дочурки. Трактирщик кивнул с серьезным видом. И вот с тех пор хронисты скитаются по свету, разыскивая древние сокровища и старинные заклятия, надеясь отыскать что-то, что можно было бы принести королю. «А чего же он просто не напишет о короле в своей волшебной книге?» – осведомился Джейк. «Взял бы, да и написал, и тогда король бросил дурить и разрешил нам пожениться». «Да потому что он не знает никаких тайн короля», — объяснил трактирщик. «К тому же верховный король Мадега владеет магией и способен себя защитить. А главное, ему известно слабое место хрониста. Он знает, что если обманом заставить хрониста выпить чернил, он вынужден будет выполнить три твоих желания. И еще важнее то, что он знает, хронист не имеет над тобой власти, если ты сумеешь спрятать свое имя в надежном месте». Имя Верховного Короля записано в стеклянной книге и спрятано в медной шкатулке, а шкатулка это заперта в большом железном сундуке, где до нее никто добраться не может. На время воцарилась тишина. Все обдумывали это. Потом старина Коб задумчиво закивал. «Да, вот теперь вроде как припоминаю», — медленно произнес он. «Я, кажется, помню историю про то, как этот самый хронист отправился искать волшебное яблоко». «Кто съест это яблоко, тот узнает имена всего, что есть на свете и обретет могущество, как у Табарлина Великого». Трактирщик потер подбородок и медленно кивнул. «Кажется, эту историю я тоже слышал», — сказал он. «Но это было давным-давно, и не могу сказать, что помню я во всех подробностях». «Ну», — сказал старинокоп, допив свое пиво и со стуком поставив кружку на стойку. «Тут кого стыдиться нечего. У некоторых людей память хорошая». «А у некоторых похуже. пироги ты печешь на славу, но мы все знаем, кто тут хороший рассказчик». Старинокоп неуклюже сполз с табурета и махнул Грэму и Джейку. «Пошли, до двора байерсов вместе дойдем. Я как раз успею рассказать эту историю. Этот хронист, он ростом высок, лицом бледен и точь, как жердина, а волосы у него черные, как чернила». Дверь путеводного камня с грохотом захлопнулась. «Боже великий, к чему все это было?» — осведомился хронист. Квоут искосо взглянул на хрониста и улыбнулся ехидной улыбочкой. «Ну что?» — осведомился он. «Каково это знать, что тебе рассказывают байки?» «Обо мне не рассказывают баек», — воскликнул хронист. «Это все чушь!» «Ну почему же чушь?» — возразил Квоут, явно несколько обиженный. «Может, оно и неправда, но это не обязательно чушь». Он взглянул на Баста. Про бумажный меч мне очень понравилось. Баст просиял. И про королевское задание здорово вышло, Реши. А вот про кровь Фейри я даже и не знаю. Ну, с демонской кровью вышло бы слишком мрачно, сказал Квоут. Тут нужно было что-то этакое. По крайней мере, мне не придется слушать, как он это рассказывает, угрюмо сказал хронист, ковыряя ложкой картофелину. Квоут посмотрел на него и мрачно хохотнул. А ты так ничего и не понял, да? Свежая история вроде этой, да еще в день уборки урожая. Они ухватятся за нее, как ребенок, за новую игрушку. Пока они кладут скирды и пьют воду в теньке, старина коп успеет рассказать про хрониста как минимум десятку слушателей. Сегодня вечером на поминках по шепу про владыку истории услышат люди из десяти соседних городков. Байка разлетится, как пожар по полю. Хронист обвел их взглядом. На лице его отразился легкий ужас. «Но зачем?» «Это подарок», — сказал Квоут. «Вы думаете, мне этого хочется?» — недоверчиво переспросил хронист. «Вы думаете, я хочу славы?» «Это не слава», — угрюмо ответил Квоут. «Это новая точка зрения. Вы роетесь в чужих жизнях. Вы ловите слухи и являетесь раскапывать неприятную правду, лежащую в основе занятных баек, и полагаете, будто у вас есть на это право. А у вас нету такого права». Он посмотрел книжнику в глаза. Когда кто-то рассказывает вам кусок собственной жизни, он отдает вам ее в дар, а вы это принимаете как должное». Квоут вытер руки чистой полотняной тряпицей. «Я вам рассказываю свою историю как есть, со всеми неприглядными подробностями, выкладываю на свет Божий все свои ошибки и глупости. И раз уж я решил обойти какую-то мелочь от того, что она мне представляется скучной, я тут в своем праве, и вам не удастся заставить меня передумать с помощью побосенок какого-то крестьянина. «Я не дурак». Хронист потупился, глядя в свою миску с супом. «Это вышло неловко, да?» «Да, весьма неловко», — кивнул Квоут. Хронист со вздохом поднял глаза и смущенно улыбнулся. «Ну что же, вы ведь не станете винить меня в том, что я хотя бы попробовал?» «Стану», — возразил Квоут. «Но, полагаю, я сумел донести до вас свою мысль. И заранее извиняюсь за все неприятности, которые это вам причинит». «Хотя вам от моих извинений не холодно, ни жарко». Он указал на дверь вслед ушедшим крестьянам. «Возможно, я слегка перегнул палку. Я всегда нервно реагировал на манипуляции». Квоут вышел из застойки и направился к столу возле очага. «Ладно, идите сюда, продолжим». Так вот, сам по себе суд был довольно скучным, но он имел серьезные последствия.